Слова благодарности Мишель, самый лучший в моей жизни Майклу Питчу, за то, что всегда умело управляет своим кораблем линси Роуз, Энди Дотсу, Карен Торрес, Энтони Гофу, Бобу Кастилья, Мишель Макгонигул, Эндрю Данкану, Кристоферу Мерфи, Дэйву Эпстайну, Трейси Даут, Брайану Маклендену, Мэттью Баласту, Лукасу Фосету, Деб Фаттер, Бет де Гузман, Томасу Луи, Оскару Стерну, Мишель Карас, Стефани Серебиан, Бриджит Пирсон, Фламур Тонузи, Бланке Оллет, Джозефу Беннинкейсу, Тиффани Санчес, Али Катрону, Мэри Урбан, Барбаре Славин, Анне Твуми, Шону Форду, Рэйчел Харристон и всем в издательстве Grand Central Publishing за то, что проделали вместе со мной этот путь. Аарону и Арлин Пристам, Люси Чайлдс Бейкер, Лизе Эрбахвенс, Митчу Хоффману и спасибо за новую прекрасную редакторскую работу, Фрэнсис джалит Миллер, Джону Ричмонду и мэту Белфорду, моим замечательным друзьям и сторонникам, Энтони Форбсу Уотсону, Джереми Тревотану, Трише Джексон, Кэти Джеймс, Аликсу Сондерсу, Сарри Ллойд, Эми Лайнс, Стюарту Дуайру, джофу Даффилду, Джонатану Аткинсу, Шарлотте Уильямс и Нилу Ленгу из издательства «Пан Макмиллан» за то, что они продолжают возносить меня к звездам за рубежом. Провину Найду и его команде в издательстве «Пан Макмиллан» в Австралии за фантастическую работу, Каспиану денису и Сэнди вайлет за то, что они такие замечательные, Кифу Брюеру и орлагу Кэссиди за ваши потрясающие аудиозаписи, Стивену Маату и всей команде Бруна за отличную работу, Роланду Отвеллу за потрясающую корректуру и Кристин Уайт и Мишель Батлер за то, что издательство «Коламбус Роуз» идет верным курсом. Конец книги. Читал Евгений Перепелица